Глава 10 Лофт Проходит две недели. Мама уже живет у нас. Она догадывается, что я в ссоре с романом. То есть надо быть уж совсем непонятливой, чтобы не догадаться, потому что он ушел. Я сказала детям, что у папы командировка надолго, поэтому он взял с собой так много вещей. А маме я говорю, что у нас проблемы, и у него другая. Что юлить, когда спрятать глаза невозможно. Отец всегда это говорил: знаешь, он не верил роману, и все. Откуда он это взял? Смахивает она слезу. Как мне ее жаль, потому что она прекрасно понимает, что означает развод. И прежде всего для ее любимых внуков. Может, он его видел с женщиной, но тебе не сказал. Может, и видел. Спасибо тебе большое, мам. Я что-нибудь придумаю с няней, потому что у меня сейчас очень сложный период. Мне надо будет вечером иногда уходить. Роман оставил мне денег на первое время. Я уже ищу женщину, если честно. Я не спешу, Анечка. Дед только там один не любит оставаться. Она улыбается. Но сейчас не до его капризов. Я все устрою на днях, не переживай. С Романом все случилось просто. Он остался в своем репертуаре лжеца. «Я поживу один какое-то время. Мне не нравится обстановка в доме. А главное — твое поведение, которое я не понимаю. Были его слова перед тем, как уйти. Да, во всем только моя вина и мое непонятливое поведение. Ты сам-то слышишь себя? Ну скажи уже, что у тебя есть женщина и что ты мне изменяешь. Так будет честнее, Кузьмин. Это все твои выдумки. Мы просто устали от друг друга. Я не собираюсь сейчас говорить на эту тему. А ты надолго? Пока ты не позовешь меня обратно. Телефон знаешь. А если не позову? Будем решать проблемы по мере их поступления. Даю тебе месяц. Я увидела тогда в его глазах непонимание и удивление. Почему я такая спокойная? Сто процентов он ожидал слез и извинений, разговоров о детях и его репутации, но я молчу. Я отпускаю его на все четыре стороны. Это вообще не так страшно, как я себе представляла. Хотя мне еще очень рано радоваться, даже несмотря на наши успехи с Мариной и Владом. Я знаю только то, что я больше не хочу жить с таким непревзойденным лжецом и лицедеем. А что касается Вероники и его одержимости, то эта женщина ему еще покажет средний палец. Чуть позже, когда найдет себе более выгодную партию. Или вообще перестанет этим всем заниматься, потому что я не сомневаюсь в том, что у нее уже достаточно личных средств, чтобы заняться не такой экстравагантной и рискованной деятельностью. Впрочем, мне совершенно все равно, какие она там себе строит планы. Спасибо, что вернула запонки, как говорится, так, для порядка. «Ты сегодня уходишь?» — спрашивает мама. «Да, есть важные дела по подготовке к разводу. Все не так просто. Только никому, даже папе. Да зачем мне ему говорить? Само узнается, время придет». Я не очень верю в то, что она не скажет. Они как тени толка одно целое. Скажет обязательно. Но это не имеет значения. Я иду к Владу. В кое веке он, наконец, в Москве свободен и впервые пригласил меня к себе. Бояться мне уже нечего. Звонить некому. Я почти свободная женщина уже. Лофт Влада больше похож на операционный штаб безумного гения или капитанскую каюту корабля-призрака, дрейфующего вне времени. Огромное помещение с высокими потолками, закопченными кирпичными стенами и грубыми деревянными балками. Вместо уютной богемной атмосферы здесь царит настоящий хаос. В центре массивный стальной стол, похожий на хирургический или даже стол мясника. Он завален не беспорядочно, а с пугающей системностью. С одной стороны лежат артефакты старого мира, отполированные волнами амфоры, поблескивающие потускневшей бронзой штурвалы, свернутые в тугие свитки пергаментные карты. Таинственно. Но вплотную к этому миру примыкает мир новый, цифровой. Два огромных изогнутых монитора, на которых застыли схемы офшорных трастов, таблицы с банковскими кодами и открытые базы данных с гербами швейцарских банков. Рядом с бронзовым секстантом, знаю, что это со школы, лежит ультратонкий ноутбук с матовым черным корпусом. На одной из стен висит гигантская пробковая панель, испещренная фотографиями, распечатками переписок, вырезками из финансовых отчетов, и картой мира, опутанной паутиной из красных и черных нитей. Я узнаю на фото Романа, Никиту, Заволжского. Здесь же снимки картин тех самых активов и стрелки, указывающие на офшорные зоны. В углу, как призрак, стоял манекен в отреставрированном водолазном скафандре начала 20 века. Его стеклянный шлем отражает мерцание мониторов, словно он совсем наблюдает. Мы сидим напротив друг друга в мягких кожаных креслах. Перед нами низкий столик, на котором две чашки кофе и поднос с сахарницей. Он мне что-то говорит, но я прерываю его. Кто ты, Влад? Настоящий морской археолог не имеет доступа к банковским реестрам Лихтенштейна и аукционным архивам Женевы за закрытыми дверями. Ты действовал слишком быстро, слишком точно, как будто ждал этого. Мне теперь все можно спрашивать, раз он позвал меня к себе и показал мониторы. Он тяжело вздыхает и смотрит на меня прямым, жестким взглядом, которого я раньше не видела. Его легкой ироничной маски на лице больше нет. Ты права, я не просто археолог. Делает паузу, выбирая слова. «Анна, я занимаюсь возвращением активов. Смотрю на него, не понимая. Моя настоящая профессия — частный сыщик и консультант по международному праву. Я работаю на частные фонды, а иногда и на правительства других стран. Моя задача — находить деньги и ценности, украденные у государств или компаний и спрятанные в офшорах, в недвижимости, в произведениях искусства. Именно в искусстве они любят прятать самые крупные суммы. Я знаю многие схемы и каналы. Я годами собирал базу данных, контакты. Я внедряю своих людей в аукционные дома и банки. Мой образ морского археолога – идеальное прикрытие. Я постоянно в разъездах, имею дело с ценностями, и никто не задает лишних вопросов. У меня перехватывает дыхание. Вся наша авантюра предстаёт в совершенно новом свете. И этот не тот, за кого себя выдавал. Так Роман, Заволжский, киваю я в сторону пробковой панели. Они были моими мишенями задолго до того, как ты появилась. Холодно ответил он. Я вышел на Романа полгода назад. Он был мелким, но ключевым звеном в большой цепи. Через него я хотел выйти на Заволжского и его покровителей. Я искал подход. И тогда появилась ты. И этот лжец. Ты использовал меня с самого начала? Нет. Он резко встает и подходит к своему страшному железному столу, присаживается на него. Изначально, да, я узнала тебе, понял, что ты его слабое место, его потенциальная брешь. Я планировал познакомиться и мягко подтолкнуть тебя к подозрениям. Вероника была его любовницей, это так. И это ты и без меня знаешь. Но то, что произошло дальше, Анна, я не ожидал встретить такую женщину, как ты. Не ожидал увидеть такую смелость и ум. Мой план был манипулировать несчастной женой. Вместо этого я нашел партнера, союзника. Партнера? Мы партнеры? Только что ты признался в том, что обманывал меня, представлялся не тем, кем был на самом деле. Откуда мне знать, чего ты вообще хочешь? «Послушай, Аня, я стал помогать тебе не по плану, а потому что восхищался тобой. И потому что твои цели на 90% совпадали с моими». «А какие твои цели? Чего ты хочешь в конечном счете?» Его лицо становится серьезно-серьезным. «Данные, доказательства, тот компромат, который мы собрали с твоей и Марининой помощью. Это ключ. Он позволяет мне не просто уничтожить Романа из-за Он позволяет вскрыть всю сеть. Я могу выйти на их зарубежных партнеров, на банкиров, которые все это обслуживают, на других чиновников, пользующихся их услугами. Моя цель — не просто наказать двух жуликов. Моя цель — обрушить всю их пирамиду и вернуть хотя бы часть денег туда, откуда они были украдены. Твоя победа в борьбе за развод и справедливость, побочный, но очень приятный для меня результат. Приятный? Сижу и пытаюсь осмыслить масштаб. Я думала, что воюю с мужем чудовищем, а на самом деле я влезла в войну с целой теневой империей. И Влад был не рыцарем на белом коне, а полководцем на этой войне. Так что ли? И что теперь? Спрашиваю я. Ты получил свои данные. Наша сделка завершена? Он подходит ко мне, и в его глазах снова появляется та самая теплота, которую я в нем полюбила. Но теперь я знаю, что скрывается за ней. Нет, теперь начинается самое интересное. Ты доказала, что ты не пешка. Ты королева. У тебя есть ярость ум и доступ в мир, куда меня никогда не пустят в силу некоторых обстоятельств. Точнее, мне не следует там светиться. Я делал тебе предложение, Анна, и не только личное. Я предлагаю тебе партнерство, настоящее. Есть другие дела, другие заволжские, другие женщины, которых нужно спасти и которым нужно помочь восстановить справедливость. Ты уникальна. И я не хочу тебя отпускать ни как женщину, ни как соратницу. Он протягивает мне руку, не для поцелуя, для рукопожатия. И я понимаю, что мой выбор не между опасностью и безопасностью. Безопасности для меня больше нет. Мой выбор между тем, чтобы стать жертвой обстоятельств или стать хозяйкой своей новой опасной и осмысленной жизни. Я смотрю на его руку, а затем в его глаза. Страх все еще со мной. Но его перекрывает что-то новое, жгучий, опасный азарт. И я жму ему руку.